Стив Перри. «Чужие». Книга вторая. «Приют кошмаров». Глава один. Снаружи, в мертвой пустоте космоса, царило молчание, но внутри корабля робота мерно, на низких нотах, будто какие-нибудь бездонные духовые трубы гудели гравитационные тяги. Этот звук проникал сквозь плоть в кости, в самую душу и уже не прекращался до тех пор, пока спальные камеры, подобно моллюскам, не раскрыли створки и не выпустили своих обитателей. Этот механический зуд делал ненужными любые спальни, убаюкивая, вновь маня погрузиться в глубокий сон. Билли сидела на кухне, сооруженной на скорую руку, и наблюдала за кофе. Цвет напитка был ненормальным, но то же самое происходило здесь и со всеми остальными предметами. Вкус же и вовсе отсутствовал. Не кофе, а горячая вода с какой-то мутной примесью. Девушка смотрела на кофе равнодушно, еще не до конца отойдя от литаргии недавнего гиперсна. Это было похоже на грипп, от которого все никак не можешь вылечиться, и порой начинает уже казаться, что болезнь, «Будет длиться вечность!» Все предметы на кухне дрожали, и мелкая рябь лизала круглые стенки чашки. Неожиданно сзади раздался голос Уилкса. «Вкус, как у бумаги, а?» «Может, так и лучше», — ответила Билли, даже не оглянувшись, когда он зашел в каюту и уселся справа от нее. Прежде чем снова заговорить, Уилкс несколько мгновений глядел на девушку. «С тобой все в порядке?» «Со мной?» «Конечно. Что со мной может случиться? Я, бросив свою родную землю, кишащую страшными неземными тварями, лечу, бог знает куда, в компании андроида и десантника, который, по-моему, уже просто на грани помешательства». «Что ты имеешь в виду под словами «на грани»?» спросил Капрал. «А, впрочем, ты так все вечно представишь, что я просто с ума схожу». Билли глянула на него и не смогла удержаться от усмешки. Она покачала головой. Господи, Уилкс! Эй, ну-ка, выше голову, детка! Дела не так плохи, как кажется. Мы спаслись, ты, я и Бюллер. Он умолк на секунду. Я собираюсь пойти посмотреть, нет ли каких передач. Хочешь отправиться со мной? Билли выпрямилась на ящике, служившем ей стулом, и посмотрела на Уилкса. Багровый шрам на его лице, обычно почти незаметный, сейчас при этом свете придавал чертам Капрала кислое недоброжелательное выражение, делая его похожим на какого-то маленького демона, приготовившего скромный розыгрыш. — Нет, — отказалась она. — Ну, как хочешь. Капрал встал. Билли отхлебнула тепловатой жидкости и скривилась. — Постой, я передумала. Я пойду. Честно говоря, на этой лоханке заняться было абсолютно нечем. С того момента, как они проснулись, прошла уже неделя, а корабль даже и не думал останавливаться. Правда, система наблюдения оказалась совсем дренной, но даже и на ней они непременно заметили бы любые заселенные людьми места, если бы хоть какая-то колония оказалась неподалеку. Гравитационный привод, конечно же, побыстрее, чем старые реактивные распылители. Однако, если поблизости и была какая-нибудь планетарная система, Уилкс все равно никак не мог ее обнаружить. А для того, чтобы умереть, можно придумать что-нибудь и получше, чем просто подохнуть с голоду на корабле, несущемся неизвестно куда. Да, она пойдет и заодно узнает, не согласится ли пойти с ними Мич. Мич. Она до сих пор все никак не могла избавиться от того ужасного ощущения. Она любила Митча, и в этом не могло быть сомнений, но... Когда она увидела, как из него, словно из раскрытой консервной банки, вываливаются, извиваясь, эти отвратительные белые черви... Впрочем, конечно же, это были не черви, но все же они были так похожи на... На этих личинок как Билли любила Митча, но и ненавидела не меньше. Разве можно испытывать столь противоположные чувства к одному и тому же человеку? Или, быть может, врачи в том госпитале, где она провела эти долгие годы? Правы? Быть может, она действительно ненормальная? Корабль казался ей сказочно огромным, однако большую его часть занимал груз. Билли предполагала, что если они застрянут здесь надолго, то она успеет все обыскать. Но нужды в этом пока что не было, а скучала она еще не настолько сильно. Да и вообще, не такое уж это приятное занятие — рыться в чьем-то дерьме. Каюта управления оказалась крошечной. Вдвоем в ней было уже не повернуться. Проектировщики оставили достаточно места лишь для ремонтной техники, поскольку корабль обслуживался компьютером и несколькими роботами. Приемные экраны слепили бессмысленной пустотой, лишь пара застывших символов подмигивала, теряясь на монотонно сером фоне. «Время выхода в эфир!» — сказал Уилкс, и улыбка мгновенно покинула его немолодое уже лицо. «Эй, кто-нибудь! Слышит нас кто-нибудь или нет?» кричал человек в свои шестьдесят лет, напоминавший Альберта Эйнштейна. «Отзовитесь! Слушайте все, все, кто не здесь!» «Говорит Герман Кох Шарлотты! Мы сидим здесь без пищи, почти без воды! На нас наступают! На нас нападают эти проклятые чудовища и убивают всех подряд! Нас осталось в живых всего 20 человек!» Изображение мигнуло, и на смену ему появился пасторальный пейзаж. Яркий и солнечный день с благоухающими весенними цветами и шелестящими густой зеленью листвы деревьями. И нечто чудовищное, портящее всю эту пленительную картину. Один из чужих тащил под мышкой женщину, тащил ее, как обычно, таскают комнатных собачек. Ростом он был метра три, его черный экзоскелет ярко светился, Голова твари по форме напоминала банан-мутант, а сам он представлял собой какой-то непристойный гибрид насекомого и ящерицы. Костлявые, зазубренные лонжероны, расположенные попарно в три ряда, выходили из спины чудовища, словно оголенные ребра. Чужой шел на двух ногах, держась прямо, что оказалось решительно невозможным при его сложении а за его спиной волочился, царапая мостовую, длинный позвонковый острый хвост. Пуля отскочила от головы твари, не причинив ей никакого вреда. Так пластиковый мячик ударяется от тротуар. Чужой повернулся и посмотрел на невидимых стрелков. — Цельтесь в женщину! — взвизгнул кто-то. — Стреляй, Джанна! И прежде чем чудище успело что-либо предпринять, грянули еще три выстрела. Одна пуля просто пролетела мимо, другая задела грудь, но, скользнув по природным доспехам, тоже не нанесла никакого урона. Третья же попала в женщину, прямо под левый глаз. «Слава тебе, Господи!» — прошептал кто-то. «Чужой?» — почуял неладное. Он поднял женщину на вытянутых руках и стал вертеть ее, словно проверяя. Затем посмотрел на стрелявших, бросил мертвую на тротуар, будто ненужный мусор, и помчался по направлению к обидчикам. Приблизившись, он издал шипящий, клокочущий звук и... Здесь когда-то находился так называемый школьный класс. Теперь же... Только беспомощно громоздились ряды компьютеров, и слабый свет едва сочился через разбитое окно. На полу лежало человеческое тело, некоторые части которого уже отсутствовали, будучи отъеденными. Тело представляло из себя шевелящуюся массу. Это копошились личинки, муравьи, да прочие мелкие трупоеды, привлеченные запахом гнилого мяса. По останкам... Невозможно было определить пол погибшего. Рядом на стене красовались написанные аэрозольной краской полуметровые буквы. Дарвин прав. Написал ли это покойник как последнее утверждение, или же кто-то пришел позже и в поисках истины вывел эти слова, прежде чем попасть к чудовищам на обед? Подобные изречения, конечно же, имеют некую власть. Однако в джунглях меч, зубы и когти всегда были сильнее, чем перо. Молодой человек, лет двадцати сидел в церкви на одном из передних рядов. Последние двадцать лет религия не так уж и процветала на земле, но все же кое-где еще сохранились церкви. Мягкий свет, идущий из-под креста, водруженного за алтарем... Освещал молодого человека, молящегося вслух, с закрытыми глазами, в обыкновенно пустынной церкви. «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого», — бубнил он, «ибо есть царствие твое, сила его, слава его ныне и присно и во веки веков. Аминь!» Почти без паузы молодой человек начал молитву снова, повторяя ее тихим и монотонным голосом. Отчи наш, и Сина си на небеси, да светится имя твое!» Неожиданно на стене появилась дымная клубящаяся тень. «Да приди царствие твое, да будет воля твоя!» Тень становилась все больше и больше. «Яко на небесе на земле!» — послышался легкий скрежет по полу, но молодой человек, даже если и услышал его, продолжал бормотать молитву, не подавая вида. «Хлеб наш насущный, дождь нам днись, и оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим!» И вот за спиной молящегося вырос чужой. С его челюстей капала струйками прозрачная желеобразная слизь. Оскалились острые зубы. Рот открылся так, что стал виден второй, внутренний ряд мелких зубов, больше смахивающих на когти. И не введи нас свои искушение, но избави нас от лукавого. Внутренние зубы были укреплены на подвижном гребешкообразном стержне который с неописуемой скоростью выстрелил из пасти чудовище, и острые клыки мгновенно отхватили от головы молящегося большой кусок, словно та была слеплена из сырой глины. Брызнули мозг и кровь. Молящийся открыл глаза в предсмертном удивлении, и губы его успели вымолвить лишь еще одно слово. «Боже!» Чужой схватил своими когтистыми лапами обмякшие плечи и, разрывая когтями тело, выжимал кровь из сердца. Затем чудовище с жертвой скрылось из виду, оставив лишь маленькую лужицу крови и несколько комочков серого вещества, словно в доказательство того, что здесь все же кто-то был. Церковь осталась пустой и молчаливой. Господь, казалось, не торопился внимать просьбам о спасении от лукавого. Уилкс откинулся назад и уставился на опустевший экран. «Автоматическая камера поставлена, должно быть, чтобы ловить воров. Удивляюсь только, как это сигналы воспринимаются на таком расстоянии», — заметил он. По лицу, стоявшей рядом с ним Билли, пролегли мокрые полоски от слез. О, господи, Уилкс! Поразительно, что люди еще умудряются посылать сигналы, будто они в самом деле еще на что-то надеются. Но это все равно, что старый надгробный камень. Знаешь, сигналы будут гулять по космосу вечно, бессмертные, как радиоволны. Может быть, кто-то из спасшихся считает, что где-нибудь за миллион световых лет от Земли кто-нибудь, наконец, поймает их и... В очередной раз пошлет дальше. Этак, знаешь ли, сидишь, щелкаешь семечки и наблюдаешь за концом человека. Билли встала. «Я пойду, посмотрю, как там меч. Расскажи ему и о моей любви», — ухмыльнулся Уилкс. Девушка напряглась, и он заметил это, и даже подумал о том, как бы смягчить свои слова, но промолчал. Хрен с ним, все это в конце концов неважно. Уилкс вернулся к экрану, но тот оставался пустым или показывал всевозможные ужасы. Смерть, разрушение, гниющие на улицах трупы и поедающих их животных. Вот свора собака ожесточенно дерется из-за человеческой руки. Звука не слышно, видимо, транслировалось только изображение. Однако Капрал с уверенностью мог сказать, что собаки хрипят и рычат ужасно. Рука была уже раздувшейся и осклизгла белой. «Слишком долго пролежала в темном месте», — догадался Уилкс. «Ладно, кто бы не был ее владельцем когда-то, она ему уже не нужна. И пусть собаки грызут ее теперь вдоволь. Теперь она всего лишь падаль». Отныне эта история, все, на что он сейчас смотрел, уже произошло. И, более того, уже давно произошло. Уилкс снова поигрался с сканерами, надеясь найти, куда бы посадить корабль. Ситуация-то на самом деле дерьмовая. Корабль совсем не рассчитан на пассажиров. Капрал попытался приспособить несколько программ, которые можно было бы использовать лишь в крайнем случае. Возможно, их создали, когда дела на земле пошли худо, и оставалось лишь сбиться в кучу, отгородиться забором, да молиться. Однако после того, как он только что видел молодого человека, убитого в церкви, Уилкс и вовсе потерял всякую надежду на молитвы. Впрочем, набожностью он и раньше не отличался. Корабельный компьютер Возможно, и знал, куда направляется. Но у Илксу от этого было не легче. Там где-то впереди непременно должна находиться какая-нибудь планета или даже галактика. Звезда G-класса не более чем в двух сотнях миллионов парсеков от них. И если бы у нее имелись спутники, то он бы их никак не пропустил. Однако сейчас в любом случае беглецы были неподалеку от цели. «Иначе зачем бы камеры гиперсна вдруг выпустили их?» а вдруг это лишь сбой в работе, это этакое расстройство желудка?» — насмешливо нашептывал ему внутренний голос. «Ведь могли бы и просто подохнуть, и никогда не проснуться». «Пошел ты!» — ответил Уилкс голосу. «Перед тем, как помереть, мне еще надо закончить много дел». Ты думаешь, мир волнуют твои дела? Пошел ты корешь, и ты, и тот, кто тебе сказал об этом. Его ухмылка выглядела бесконечно пошлой.